Глава пятая. Команда в сборе. Локация – город Гриденбург. Таверна Баранирок. Рог». В закрытой комнате за столом сидела вся компания. С виду все было как обычно. Сева ковырял ножом под ногтями, Гриша ел, Саша что-то читал, а Роман пытался организовать собрание и донести ближайшие планы. Из всей идилии выбивался только профессор. Лев Николаевич был бледен, глаза блестели и подозрительно бегали по комнате а при упоминании новостей он начинал странно дергаться. «Саша, сколько аур ты собрал?» спросил Роман, сверяясь со списком в руках. «Двадцать семь», — коротко ответил Саша. «Саша», — Рома поднял взгляд на него и вздохнул. «Это очень мало. У тебя был месяц, чтобы сделать базу и собрать хотя бы семьдесят штук. Вместо положенного я вижу на тебе кимоно от легенды Копья. Ты ничего не хочешь нам рассказать?» Сева перестает ковырять ножом в ногтях и начинает переводить взгляд с Ромы на Сашу. «Я достал одну перку». Спокойно произносит пилигрим. «Она может пробить все, что не связано с магией». «Саш!» Слишком спокойно начинает роман и откладывает в сторону список. «Мы, кажется, с тобой говорили об этом». «Послушай, я могу уделать любого...» «Ты можешь, а мы нет!» кричит Роман и бьет по столу кулаком. От такого неожиданного перехода вздрагивает даже Гриша. «Когда у тебя в сознании появится мысль, что тебе ни одна перка, ни один артефакт не поможет, если ты будешь действовать в одиночку? Когда мы вылетим из турнира? Когда нас размажут по арене?» Александр не ответил и продолжал молча смотреть на орущего Романа. «Вид, кричащий басом в бешенстве феи, был очень непривычный». Однако инквизитор на какой-то момент остановился и сделал несколько глубоких вдохов, успокаиваясь. «Я жду ответа», — уже спокойным тоном произносит Роман. «Что должно произойти, чтобы ты понял, что мы команда, и без команды тебе никуда?» Александр вздыхает и опускает взгляд в пол, Афея продолжает наседать с поручениями. «Никто не спорит, что ты умеешь работать копьем». «Никто не говорит, что тебе не уделать этой перкой одного члена команды противника. Но там не будет команд из одного противника. Совсем!» Рома нагнулся через стол и, глядя в глаза Александра, произнес. «С остальными, как думаешь разбираться?» «Эту перку можно улучшить до уровня прорыв материи», — вставил свое слово Саша. «Негатор магии? Хорошо. Пусть и на несколько секунд. Две минуты». Вставил свое слово Александр. «Пусть две минуты, но откат у нее какой? Сутки? Двое? Сутки». «И как ты это видишь в процессе турнира? У нас по два боя в день будет, а у тебя перка откатывается раз в сутки. И как только ты покажешь эту перку, будь уверен, в следующем бою противники притащат божественный артефакт, которому плевать на твою перку. А если его не будет...» то первой мишенью для любой команды станешь ты. Я думал, ты думал, что перка вне конкуренции? Саша, очнись. Вне конкуренции был, есть и будет только донат. Даже последний задрот не сможет заработать то, что может купить донат. Эта игра – большой бизнес, и сюда текут такие деньги, что тебе и не снилось. Откуда они берутся, Саша? Рома перевел дыхание и спокойным тоном начал пояснять. «Когда мы выйдем на бой с противником похожего состава, ты будешь стоять уверенный, что сможешь все. Ты включишь свои тридцать аур и будешь уповать на перку, а противник будет улыбаться. Знаешь почему? Потому что у их паладина. Этих аур будет больше сотни». А это сразу в три раза больше положительных эффектов на каждого члена команды. Понимаешь? В три раза на каждого члена команды. Ты понимаешь, о чем я? А ведь там еще и хил будет с благословениями, и какой-нибудь ДД с парочкой перок на проклятие или баф. Саша снова спрятал взгляд и, вздохнув, произнес. Я... я наберу, Аур. У тебя уже нет времени на это. Огрызнулся Роман и начал массировать виски. «Нам надо выдвигаться по данжам, одевать команду. Я буду добывать ауры по ночам». Попытался вставить пилигрим. «У тебя был месяц, чтобы сделать базу и собрать хотя бы семьдесят штук. А вместо этого ты делал какую-то перку на пробивание». Рома закрыл руками лицо, несколько раз вздохнул и сильно потер ладонями лицо. «Так». «Теперь будем уповать, что твоя перка поможет быстрее разобраться с несколькими боссами. Быстрее разберемся, быстрее выбьем нужный шмот. Следовательно, появится время на твои ауры». Саша молча кивнул, а Роман повернулся к Севе и Грише. «Так, что у вас?» «Че у нас? Гриша перку несокрушимый взял. Правда, не с первого раза. Ему еще и неваляшку впаяли». «Неваляшка тоже пригодится». «Можно неплохой пассивный скилл сделать, но это, если останется время. Меня больше интересует твой стелс класса тень». «Ну, еще в процессе», — попытался вернуть Сева. «В каком процессе?» — угрюмо спрашивает Рома. «Что у вас там не так?» «Учитель, козел! Вот что не так!» — шипит енот. «Этот мутняк птичье молоко попросил за обучение, а у птиц молока вообще нет!» Мы с Гришей штук пятьдесят отловили. Штук тридцать он раздавил. Нет у них молока. Даже в интернете так пишут. У птиц нет молока. Глаз Ромы начинает предательски подергиваться, выдавая крайнюю степень раздражения. Посмотреть в интернете вы не догадались? Что такое птичье молоко? А чё, это не молоко? Изумился Сева. Это суфле. Чё? Это торт. Пирожное. «Сладко! Вкусно! Ням-ням! Понятно?» Снова начал орать Роман. «Понятно? Че непонятно?» Вжимая голову в плечи, ответил енот. «Так возьми рецепт и приготовь!» «Да понял я! Все, понял! Колпак, фартук и стряпать!» Попытался успокоить Сева, разбушевавшуюся фею. «Ты, это, успокойся! Затупили, с кем не бывает, правильно?» Тут он обернулся на Гришу и задумчиво добавил. Главное, чтобы это суфле кто-то не съел, пока кровососы вынесем. Рома перевел взгляд на профессора, до этого молчаливо наблюдавшего за разносом команды. Тот странно вздрогнул, а Рома начал спокойно перечислять последние новости. — Лев Николаевич, говорят, Диоген в последнее время просел по прихожанам. Очень сильно просел. Кто-то на днях разнес парочку его храмов. Слышали? — Нет. — Угу. А еще говорят, что локация «Адское пекло» заглючила. Туда рейд из топовых кланов шел, а там пустота. Ни чертей, ни главного демона. Они коллективную жалобу в администрацию выкатили. Знаете, что она ответила? Нет. Все в рамках игрового процесса. Теперь топовые кланы вместе ищут по всем локациям великого демона «Адского пекла» или хоть какую-то информацию о нем. «Пол игры на ушах стоит. Думают, прорыв или ивент какой!» «Да?» — наигранно поинтересовался проф и нервно хохотнул, вспоминая, как в подвал оплота стаскивали связанных чертей и демонов. «Представляете? Ужас!» — Роман спеснул руками, поддерживая театральную наигранность. «А еще говорят, что кто-то взорвал диагеновый погреб с вином. Еще у гномов странные события. У них бронетелеги на главной площади стоят». Толпы гномов бегают по столице и бьют всех, у кого обнаружат соленые огурцы. Какой-то идиот нарисовал на стене в главной пещере огромный корабль и подписал «Аврора». Над входом в зал предков написано «Зимний дворец». «Слышали?» Профессор Яроссен замотал головой, делая вид, что уже точно ничего об этом не слышал. «И вы ничего нам не хотите рассказать?» С прищуром спросил Роман. Даже про пьяный хор в лесу эльфов. Какой пьяный хор? Там роща из живых деревьев. Энтов поет Highway to Hell. Хорошо поет? Тут же интересуется проф. Ты еще не видел, на чем они играют? Начал закипать роман. Точно, ничего сказать не хочешь? Нет, в смысле, да, я это. Тут профессор засуетился и начал сочинять на ходу. «Я, значит, на бордель денег наскреб, вот, правда, не сходил еще, и тут...» Он зарылся в менюшке и открыл счетчик требований к следующему рангу. «До следующего ранга благословения вам необходимо благословить 1733 раза. Благословлено 198 267». «Вот, я тут благословения прокачивал», — активировал менюшку профессор. «И где вы их так прокачали?» Сквозь зубы спрашивает Роман. «Так это, у ворот сидел, за рюмашку благословение кидал». «Я вас там ни разу не видел». «Ночью». «И ночью не видел». «У эльфов в столице». «У эльфов в столице нет ворот». «Я хотел сказать гномов». «Хватит пудрить нам мозги!» Хлопнул по столу Роман. «Этот бардак ваших рук дело!» Профессор осунулся и виновато произнес. Это действительно был самый странный запой в моей жизни. Значит так, демонов вернуть на место. Следы от разгрома погребов замести. 1917 год в гноме и столице. Прекратить. Понятно? Проф молча кивает. После этого поднимая ранги на ветку благословений. Будем думать, как тебе лечение поднять. Так э, я могу. Ты уже смог. Пол игры на ушах. Без нас, чтобы ни одного каста больше не было, понятно? Старик снова молча кивает. Господи, месяц, на месяц одних оставил. А что вы, этот перку качает, эти двое птиц в лепешку давят, молоко ищут, а этот? Тут он уставился тяжелым взглядом в профессора. Ты в курсе, что меня администрация откопала, чтобы понять, что происходит? В совете директоров собирают великого демона вайпить. «И-и-и прописывать по новой! Ты же его споил!» «Это все Володя! Он первый предложил ему налить!» «Да какая разница теперь? В адском пекле босс-алкоголик! Ты совсем охренел?» Рома встал и начал ходить вдоль стола, за которым притихла команда. Когда он успокоился, то начал выдавать указания. «Так, вы двое. Сева, готовишь торт и несешь его учителю. Получаешь стелс-тень и находишь меня». «Времени тебе неделя. Все. Саша, ты за неделю должен родить сорок аур. Мне без разницы, как ты будешь делать такую тучу квестов. Сделай и все. А ты...» Тут он останавливает взгляд на старичке. «Не дай бог, ты опять что-то учудишь. Ты сдаешь экзамен на ранг благословения и находишь меня. Всем все понятно?» «Понятно», — нестройным хором произнесла команда. «Последнее». «Надо зарегистрировать команду в турнире. Думаем по поводу эмблемы и названия». В этот момент рука поднимает проф. Рома замечает и тут же тыкает в него пальцем. «От тебя я предложений даже слушать не хочу!» Проф опускает руку и жмет плечами. «Все, времени в обрез. По коням Локация город Гриденбург. Зал милосердия. Зал был довольно просторным, и в то же время в нем не ощущалось той пустоты, которая была присуща помещениям с высокими потолками и редкими колоннами, на которых держался потолок с филигранной росписью. Зал был заставлен небольшими столиками, за которыми сидели НПС-экзаменаторы. Выглядели они достаточно однообразно. Средних лет мужчины в стандартных голубых мантиях с вертикальными полосами. Разве что черты лица были разные. За одними столов сидел Лев Николаевич Гомелев. В руках он держал клочок бумаги с записанными вопросами, ответ на который позволял поднять ранг. Профессор еще раз угрюмо взглянул на экзаменатора и вздохнул. Вопрос застал его врасплох. «Вы серьезно?» – раздраженно спросил он. «Вы считаете, что это нормально? После вопросов по патологической анатомии на четвертом ранге задавать фельдшерские задачки на шестом?» Он кинул взгляд на бумажку и сходу зачитал. «Дифференциальная диагностика таракалгии? Диагнозы, лечение и первая помощь в полевых условиях?» Он оторвал взгляд от бумажки и начал массировать переносицу. «У вас нет ответа на данный вопрос?» – спокойно и безразлично поинтересовался НПС-экзаменатор. «Или вас не устраивает что-то другое?» «Меня? Меня не устраивает две вещи. Первая и самое важное – это твоя рожа. Вторая – «Сложность вопросов для седьмого ранга! Я имею полное право утверждать, что вы издеваетесь надо мной такими вопросами!» «Вы считаете их слишком легкими? Я вас правильно понял?» Также бесстрастно поинтересовался НПС. «Я считаю, что такие вопросы подходят больше к третьему-четвертому рангу». «Но никак не к седьмому!» Выдает свой вердикт проф, сложив руки на груди в замок. «То есть вы отказываетесь отвечать?» «Я такого не говорил!» Тут же встрепнулся профессор. «Тогда ответьте на этот вопрос так, чтобы у меня не возникло сомнений в том, что для вас этот вопрос слишком простой». Брови старика взлетели вверх, и на лице появилась хищная улыбка. Тем не менее, он справился с удивлением и осторожно произнес. «Звучит как вызов!» «Если вам так удобнее, то пусть так и будет», ответил экзаменатор. «Я бросаю вам вызов». Профессор садится прямо, расстегивает верхние пуговицы на воротнике рубахи и достает из инвентаря маленькую чекушку, буквально на полстакана. Быстро опрокинув в себя ее содержимое и занюхав рукавом, он выставляет вперед руки с растопыренными пальцами. «Следите за мыслью», — скомандовал он и начал загибать пальцы после каждого тезиса, повторяя его, как для студентов, по два раза в сжатой форме. «Во-первых, при диагностике боли в груди...» Мы должны учитывать, где мы находимся. Поликлиника, медицинский кабинет завода или на улице. Первое. Смотри, где ты. Во-вторых, боль, более и рознь. Пациент должен описать боль самостоятельно и без подсказок. Давит, колет или жмет. Это имеет огромное значение. Второе. Пациент сам описывает боль. Старик говорил и загибал пальцы, уходил с одной темы на другую, и снова четкие пункты, выжимки и повторения главных мыслей. В какой-то миг за его спиной начали собираться другие игроки, которые уже сдали или еще только собирались сдать экзамен на ранг исцеления. Кто-то внимательно слушал, кто-то перешептывался и что-то обсуждал. Нашлись и те, кто догадался начать записывать импровизированную лекцию профессора, который попал в родную стихию. И таким образом мы подходим к главной мысли более имеющих кардиологическую этиологию. Симптоматика, ЭКГ, анализ на специфические белки и уже затем визуализация сосудистого русла сердца высокотехнологичными методами. Проф умолк и пробежался взглядом по столу. В горле жутко пересохло, но на столе отсутствовало какое-либо питье. Тут он заметил, что вокруг него собралась уже приличная толпа. Раздались сначала неуверенные и нерешительные хлопки, но они становились все сильнее и громче. В итоге собравшаяся толпа устроила профессору настоящую овацию. Спустя несколько секунд кто-то крикнул «Смотрите, экзаменатор завис!». Проф обернулся и обнаружил того самого НПС, который бросал ему вызов, в очень странном положении. Тот, словно заклинивший механизм, наклонялся вперед, открывал рот, но тут же откатывался в движении на несколько секунд назад и снова начинал движение вперед. В толпе уже слышался смех и свист. Каждый что-то кричал, шутил или просто высказывал недовольство. «Разрабов на мыло! «Красава, старикан! Каждому разрабу ПК на Аут Линуксе!» «Видос в техподдержку киньте!» «Старикан экзаменатора грузанул! У того кот на ноль делиться начал!» «Дядя, айдал френды! А у меня вот тут колет! Что это может быть?» а у меня дед всю жизнь курил и прожил до 90 лет. Дайте этому экзаменатору в глаз. Зачем? Может, отвиснет. Интересно же, сдал старик или нет. Однако, вопреки ожиданиям и предположениям, зависший НПС банально исчез, а спустя пару секунд появился вновь. Что же, очень хорошо, произнес НПС, как ни в чем не бывало. Я засчитываю вам девятый ранг. Но я вроде бы на... Профессор не договорил, потому что толпа зевак вокруг взорвалась аплодисментами и радостным улюлюканьем. Каждый считал своим долгом похлопать по плечу, потрясти руку или просто поздравить старичка с получением ранга. Прикоснуться к легенде – дело не из простых, а тем более присутствовать при ее становлении. Все прекрасно знали, что в благословении и лечении всего шесть человек имеют девятый ранг. И все они настолько хорошо устроились в игре, что увидеть их на расстоянии вытянутой руки просто невозможно. Проще встретить губернатора в продуктовом, чем этих высокоранговых игроков. Но профессор этого не знал и по простоте душевной думал, что за него просто болели или всем понравилась его лекция. Поэтому он искренне улыбался, пытался шутить и вел себя как самый обычный человек. Саша медленно и осторожно водил рукой по белоснежным кудрям волос супруги, словно боялся спугнуть самого прекрасного матрекана на свете. Супруга положила голову на его грудь и бормотала полушепотом. — Ты меня прямо удивил сегодня. Я уже и забыла, что у тебя выходные бывают. — Угу. Завтра на неделю уйду в рабочий загул. Есть серьезный проект. Надо его сделать. — Ясно, — вздохнула супруга. — Слышишь, как сыпят дети? Вымотали мы их сегодня на прогулке?» «Угу». На несколько секунд повисла тишина. Саша продолжал осторожно гладить волосы жены, а Вера вслушивалась в его сердцебиение. «Слушай, что тебе снится?» Вдруг спросила она. «М -м -м. «Ты недели две просыпаешься посреди ночи, весь в поту и глубоко дышишь. Сидишь минут пять и снова ложишься. У тебя кошмары?» «Не то, чтобы кошмары». «А что?» «Мне снятся горы». Александр задумчиво уставился в потолок и улыбнулся. «Снится, что я очень высоко, в горах. Мне не хватает воздуха, тяжело вдыхать и очень холодно. Страшно? Нет, не страшно. Очень красиво. И небо, облака под ногами и... А почему так дышишь? Я же говорю, воздуха не хватает. Слишком высоко». Вера закидывает руку и крепче обнимает Сашу. «Выглядит, словно у тебя кошмар», — вздыхает она. Хм, «Самый прекрасный кошмар в моей жизни!» — усмехнулся он. «Слушай, может, съездим как-нибудь в горы?» «Ты с ума сошел? А детей мы куда денем? С ними по горам лазить будем?» «Тогда, может, я? Одного я тебя точно не пущу!» Александр грустно усмехнулся и снова принялся поглаживать ее волосы. Она продолжала что-то бормотать, про каких-то знакомых, что-то про родню, что-то про следующие выходные. Его веки становились все тяжелее, осознание все туманнее и туманнее. Полоса горизонта слегка изогнута. Над головой светлое голубое небо. Стайки облаков под ногами и спертая грудь. Воздуха катастрофически не хватает. Саша делает глубокие вдохи, чтобы задержаться во сне подольше. Еще глубже. Еще. Грудь начинает сдавливать еще сильнее, и он буквально хватает ртом в воздух но продолжает широко открытыми глазами смотреть на горизонт и бегущие под ногами облака по лицу проскальзывают улыбка и опять слышится голос супруги Саша сидит на краю кровати и смотрит в пол дыша как загнанный заяц по лбу бежит капелька пота которая спускается на кончик носа и зависает там еще одна капля устраивает забег по спине между лопаток несмотря на состояние Александр улыбается все нормально произносит он часто дыша точно «Да, все хорошо». Александр встает и идет в ванную, чтобы умыться. Там он на секунду осматривает свое лицо в зеркале. Упитанный парень с недельной щетиной и мешками под глазами. Ничего интересного. Только вот глаза живые, с блеском то ли азарта, то ли предвкушения чего-то сказочного и необычного. Он усмехнулся своему изображению и тихо произнес. «К черту все! Я должен увидеть это еще раз!» Он достает бритву и наскоре приводит себя в порядок. Затем отправляется на кухню и быстро перекусывает тем, что попалось под руку. Когда он открывает капсулу, то из спальни доносится шепот супруги. «Ты куда?» «Поработаю немного. Все равно больше не усну». «Если захочешь спать, не мучай себя. Хорошо?» «Хорошо, солнце. Я люблю тебя». Напоследок произносит Саша и ложится в капсулу. Несколько секунд темноты, и перед глазами мелькают менюшки загрузки. Вот он на центральной площади небольшого городка Ставл в Мальте. Саша тут же открывает карту. Помимо локаций, где Саша побывал, пока прокачивался и выполнял квесты, на карте оказалась одна точка. Точка была отмечена на горном хребте «Драконья кость». «Оно!» — кивнул своим мыслям Александр и тут же забил в поиске телепортации по координатам. По координатам телепортировали маги, открывшие специальные заклинания и имеющие пятый ранг в пространственной магии. К счастью, таких было немало и в городе, где находился Саша. Нашлось целых два. Александр, недолго думая, отправился к одному из них. Объявление об услугах гласило «Круглосуточно, стопроцентная точность. Второй этаж таверны, пять бочонков». В указанной таверне, на втором этаже, Саша обнаружил мужчину, который увлеченно пялился в стену. Периодически усмехался, а иногда вздрагивал, словно что-то произошло. Когда Александр подошел поближе и попытался с ним поговорить, То тот просто его игнорировал, а когда он потряс его за плечо, то тот подпрыгнул на стуле так, словно его очень сильно напугали. «Э, «Простите, увлекся», — извинился странный парень. «Новую серию сериала смотрел. Чем могу быть обязан?» «Мне нужно телепортироваться по этим координатам». Саша открыл менюшку и показал координаты места. «Так, секундочку. Ага, есть. Хм, локация закрытого типа», — задумчиво произнес маг. «Туда нельзя телепортироваться?» – взволнованно спросил Александр. «Можно, но это дороже. У меня перка на такие телепорты откатывается три дня». «Сколько?» «Пятнадцать золотом». Саша залез в инвентарь и задумчиво уставился на цифры. «Валюта. Золотых монет три, серебряных монет пять, медных монет две». Решение вывести деньги в Реал для отдыха с детьми казалось уже не настолько хорошей идеей. Однако, что сделано, то сделано». «А подешевле никак?» — со вздохом спросил он. «Благотворительностью не занимаюсь. Уж простите». Парень тут же поменял свое отношение и уселся в привычную позу, собираясь продолжить смотреть сериал в интернете. «Будут деньги? Приходите». «Слушай, мне ведь действительно туда очень надо. Прям позарез». Саша постучал ребром ладони по горлу. Мак странно на него взглянул и усмехнулся. «У меня плагин стоит на карту. По этим точкам пусто». «Ты хочешь в закрытую локацию у черта на куричках, где ни данжей, ни супербоссов в два часа ночи по серверу?» «Да, верю. Значит, действительно надо. Только я бесплатно не работаю». Саша закрыл инвентарь и начал вытаскивать все, что хоть немного имело ценность. «Слушай, у меня вот тут есть клык кровавой гадюки, вот тут еще бронь кожаная. Там, правда, две заплатки, но качество хорошее». А вот еще ингредиентов немного под алхимию. И еще, вот. Саша продолжал выкладывать скопившиеся в инвентаре, пока он не оказался девственно пуст. «Этот хлам дороже, чем за пять золотых, никому не впарить», — вздохнул маг. Саша ошелело уставился на содержимое инвентаря и вдруг просиял. «Слушай, возьми тогда кимоно, а? Оно как редкое проходит». Александр принимается разматывать пояс, но наметанный взгляд парня сразу определяет вещь. «Это за победу над легендой копья?» «Да, а откуда?» «Одежка именная. Если бы сразу не одел, стоило бы тысяч тридцать золотом. А так...» Тут он махнул рукой и вздохнул. «Тряпка тряпкой, пусть и с бонусами». Саша разочарованно вздохнул и затянул пояс. «За сколько ты купил это кимоно?» «Сам заработал», — отрешенно ответил Александр. «Копейщик?» «Нет, пилигрим. Просто лучше всего владею древковым». «А тряпка тебе зачем?» — Мак взглядом указал на подобие флага за спиной Саши. «А, это перка. Дополнительный эффект от таур. Тут Александру в голову пришла запоздалая мысль, и он решил ее проверить. «А откуда ты про кимоно знаешь?» «Сам копьем когда-то увлекался. Делал ДД в средней дистанции», — пожал плечами тот. «А почему сейчас, Мак?» «Потому что работаю тут. Как с настоящей работы уволили, так и сижу». Сериальчики поглядываю, телепортами занимаюсь. Не жалеешь? Жалею или нет, дело десятое. Чем-то надо платить за квартиру, еду на что-то покупать, интернет, счета. Да много еще чего. Слушай, может поможешь, а? По-человечески. Мне очень надо туда. Хм, квест? Хмыкнул парень. Нет, не по игре, а душой надо, понимаешь? Прям не в магату. В горы? Посреди ночи? Да. «Я спать не могу. Мне постоянно они снятся. Я там был один раз и...» Парень еще раз окинул Сашу с головы до пят внимательным взглядом, вздохнул и произнес. «Оставляй свой хлам. Будем считать, что его хватило». С этими словами он сделал пару пасов руками, и перед ним возникло туманное марево. «Спасибо. Очень выручил». Попытался отблагодарить Саша, но мак в ответ лишь махнул рукой. «Иди давай. Как-нибудь сочтемся». Саша кивнул и сделал шаг в туманное марево, которое тут же исчезло. Парень снова устроился поудобнее и включил в браузере недосмотренный сериал. Не прошло и минуты, как тот оторвал взгляд от идущего сериала. Сначала он скользнул на хлам на столе, потом на его руки, и в итоге уставился на кусочек ночного неба в окошке. Все настроение испортил, буркнул маг и сложил руки на груди в замок. Какого черта ты туда поперся посреди ночи? А в это время на вершине горы стоял Александр и жадно вдыхал ледяной воздух. Он сдерживал себя, чтобы не закашлять, но получалось это не очень. Кашель так и просился наружу. Когда он немного совладал с собой, то оглянулся. Он оказался немного ниже, чем в прошлый раз. Здесь на склоне был снег, и он в нем стоял по колено. Собрав в кулак всю волю, Саша произнес сквозь зубы. «А я думал, не удивлюсь!» Перед глазами висела системка. Внимание! Вы открыли вторую ипостась, место «Седьмое небо». Открыта дополнительная точка резонанса души. Сила ваших атакующих приемов плюс 12%. Сила ваших аур плюс 17%. Сила ваших исцеляющих заклинаний плюс 12%. Всего обнаружено точек резонанса душ 3. Бонус от сочетания точек «День и ночь». «Способность день и ночь. Вы можете одновременно использовать ауру света и тьмы без штрафа на эффективность». Саша не стал читать сообщения и отмахнулся. Помимо предыдущего пейзажа с проплывающими под ногами стайками облаков, над ним было звездное небо, но необычное. Там было столько звезд, что казалось небо светится и мигает всеми цветами радуги. Звезд было слишком много. И как вишенка на торте, над всем этим чудом возвышалась полная луна. Открывшийся вид был очень похож на тот, что он видел во снах, но столько звезд он никогда не видел. Тут в лицо дунул ледяной ветер. Он заставил его зажмуриться и сбить дыхание. Он был настолько холодный и сильный, что из глаз брызнули слезы, а тело мгновенно начало дрожать. Саша сделал пару неуклюжих шагов назад и упал в снег. Сидя по пояс в снегу, он стучащими зубами произнес «Ледяное чудо». На лице появилась счастливая улыбка. И сквозь пробирающий смех он добавил «Теперь я точно не проснусь». В это время послышался тихий шелест и появился белоснежный дракон. Он неторопливо облетел Александр по кругу несколько раз, но довольно близко. Настолько близко, что кончик его уса пару раз задевал его по плечу. «Ты снова пришел!» Прошелестел дракон, остановив свою морду напротив Саши. Несмотря на то, что голова мифического исполина оставалась на месте, Тело продолжало извиваться. «Да?» — кивнул Александр. «Я не мог по-другому». Дракон странно зашипел и оскалил пасть. Он шипел так несколько секунд, но после произнес. «Ты забавный, но правила одинаковы для всех. Пришедший сюда погибнет». «Я согласен», — кивает Саша. «Только дай еще пару минут». Саша сжал кулаки и встал на ноги. Его взгляд заскользил по округе, стараясь запечатлеть в памяти как можно больше. Те же соседние вершины, те же облака под ногами, тот же снег и холод, но под светом звезд и чертовски яркой луны приобрели совершенно другой вид. Взгляд бегал с одной детали на другую, словно пытался впитать все, до чего мог дотянуться. «Ты готов?» – прошелестел дракон. «Хм, конечно, нет». Хмыкнул Саша и глубоко вздохнул морозный воздух. «Как тут будешь готовым?» «Боишься смерти?» «Нет», — усмехнулся он, — «боюсь что-нибудь забыть». Дракон снова странно зашелестел и приблизил морду к пилигриму. «Ты самый странный из бессмертных». Мир погас, а перед Александром появилась системка. «Внимание, вы умерли. Следующие восемь часов на вас будет наложен дебав «Дух Бездны». Ваше заклинание слабее на 20%. Вероятность несчастного случая плюс 25%. Вероятность искажения условий получаемого квеста вплоть до статуса невыполнима плюс 30%. Саша хмуро поглядывал на таблицу, где были указаны все известные квесты на ауры для пилигримов. Каждый из них имел обозначение по типу. «Боевой», «Квест-загадка», «Квест-поиск», «Квест-детектив» и тому подобное. А также место начала квеста. «Загадки» — не факт. «Поиск» — долго. «Детектив» — муторно. Саша почесал лоб и пожал плечами. «Остается только боевка, а ее у нас... 52 квеста». Саша начал выставлять метки с координатами на карту и обнаружил, что квесты локализуются небольшими группами. К примеру, в приграничном селе Серебряный ручей боевых квестов, дающих ауры, восемь у разных персонажей, но в округе больше таких квестов нет. Имеет смысл прыгать телепортом и брать квесты пачками, выполнять и снова телепортом к другой группе квестов. Вроде бы может получиться, только... Саша открыл инвентарь и взглянул на количество оставшихся денег. «Только где взять денег на такое количество телепортов?» Саша сжал зубы до скрипа и тихо выругался сквозь зубы. Тут его взор зацепился за несколько квестов, которые были выведены отдельно от таблицы. Остановить нашествие нежити. В одного – бред. Удержаться на стенах до прихода подмоги. Еще куда ни шло. Заполучить легендарный кубок Алмуна из пещеры белого дракона Сартааша. Украсть в смысле? Или дракона тоже надо под нож? Покопавшись в квестах, он убедился, что все квесты достаточно сложные и были рассчитаны на слаженную группу игроков. Однако и награда была неплохой, особенно факт получения маунта «Быстроногая ящерица» в награду за защиту поселения от набегов ящеролюдов. И это не считая ауры на плюс 4% защите от атак в спину. А если на маунте, то в принципе... Саша начал копать квесты. Ближайшее место было в часе пути от места, где он воскрес и оставил персонажа. Взяв первый попавшийся квест, он скопировал название монстра, которого необходимо убить, и нашел его в интернете. Прикинув свои шансы убить оборотня с задренными показателями скорости, он пришел к выводу, что одному ему не справиться. — Проф, В смысле, Лев Николаевич? Что-то вас плохо слышно. — Что? Лекцию читали? Нет, я хотел попросить вас о помощи. Мне надо срочно выполнить несколько квестов, и без вас я, скорее всего, не справлюсь. Что? Да, много. Я хотел вас завербовать на неделю. Что? Каких литров десять? Да, я недалеко. Понял. Постараюсь быть побыстрее.